Глава 1. Два лица города Таганрога. 1. Город, в котором родился Чехов, был как будто обычным заштатным городом Российской империи. Правда, в нём прожил свои последние дни Александр I. Таганрог некоторое время был как бы столицей государства. Жители это помнили хорошо. Каждый год 19 ноября гимназистов собирали на панихиду в местном соборе. В этом же соборе восьмилетний Антон Чехов был на отпевании кукольника, автора знаменитой в своё время драмы Рука Всевышнего отечество спасла. Спокойным был знаком отец Чехова. Таганрожцы знали кукольника больше в связи с его хлопотами о местной железной дороге. Но зато любили вспоминать, что недалеко от Таганрога родился и окончил в нем гимназию известный поэт Щербина. Бабка которого была чистокровная гречанка, приехавшая из морей еще в царствование Екатерины II. Повторяли его стихи. «Хоть Эллин я из Таганрога». Общий уклад был, как везде, с лавками, трактирами, ежегодной и шумной ярмаркой. Смотром горнизона в табельные дни пустырями, заросшими бурьяном, масляными фонарями и местным дурачком на бойком перекрёстке. Это был южный, портовый город. Длинная полицейская улица, на которой родился Чехов, одним концом упиралась в грязную площадь, другим выходила на высокий обрывистый морской берег. И с второвые те же дома Моисеева, где Чехов жили в первые гимназические годы Антона, был виден рейд. В разгар летней навигации по ходу мы парусникам со всего света было тесно в гавань. Таганрог ощущал себя городом морским. В 1874 году в связи с получением известий о претензии Ростова на статус губернского города, Азовский вестник 24 марта выразил протест. Центр будущей губернии, конечно, есть в Таганроге. Ростов же находится в углу. Народонаселение в Таганроге не сколько-не менее, а в навигацию с приходом иностранных судов оно увеличивается почти на 12.000. Все иностранные консулы ни под каким видом не покинут Таганрог. Капитаны кораблей, оставляя суда на рейде,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 Обычные приказчики чувствовали себя приказчичьей аристократии, которая дерёт нос от того, что живёт не в бахмути, а в портовом городе. Антон Чехов Михаилу Чехову 1877 год.